Глава пятьдесят вторая. Совсем безболезненно. Развернув свою плексиглазовую гармошку, Анжела не собиралась ее складывать, пока не покажет все фотографии до единой. «Тут все, кого я люблю», — заявила она. «Пришлось мне смотреть на тех, кого она любит. И все, кого она поймала под плексиглаз, поймала». Как окаменелых жучков в янтарь, все они были по большей части из нашего караса. Ни единого гран среди них не было. Многие фотографии изображали доктора Феликса Хонекера отца атомной бомбы, отца троих детей, отца льда-девять. Предполагаемый производитель великанши и карлика был совсем маленького роста. Из всей коллекции Анджелиных окаменелостей мне больше всего понравилась та фотография, где он был весь закутан в зимнем пальто, в шарфе, галошах и вязаной шерстяной шапке с огромным помпоном на макушке. «Эта фотография, — дрогнувшим голосом объяснил мне Анджела, — сделана в Хайанинсе за три часа до смерти старика». Фотокорреспондент какой-то газеты узнал в похожем на рождественского деда-стрике знаменитого ученого. — Ваш отец умер в больнице? — Нет, что вы! Он умер у нас на даче в огромном белом плетеном кресле на берегу моря. Ньют и Франк пошли гулять по снегу у берега. — Снег был какой-то теплый, — сказал Ньют. Казалось, что идешь по флер-д'оранжу. Удивительно странный снег. В других коттеджах такого никогда не было. Один наш коттедж отапливался, — сказала Анжела. На миле вокруг ни души, — задумчиво вспоминал Ньют. И нам с Френком на берегу повстречалась огромная черная охотничья собака Сеттер. Мы швыряли палки в океан, она их приносила. — А я пошла в деревню купить лампочек для елки. Мы всегда устраивали елку. — Ваш отец любил, когда зажигали елку? — Он никогда нам не говорил. — По-моему, любил, — сказала Анжела. — Просто он редко выражал свои чувства. — Бывают такие люди. — Бывают и другие, — сказал Ньют, пожав плечами. — Словом, когда мы вернулись домой, мы нашли его в кресле, — сказала Анжела. Она покачала головой. Думаю, что он не страдал. Казалось, он спит, у него было бы другое лицо, если бы он испытывал хоть малейшую боль. Но она умолчала о самом интересном из всей этой истории. Она умолчала о том, что тогда же в сочельник она, Фрэнк, И крошка Ньют разделили между собой отцовский лед девять.